Глава 12 Где моя ведьма? Рэй. Вы когда-нибудь испытывали восторг, смотря на женщину? Я сегодня испытал. Когда огненная ведьма влетела на полосу препятствий, фактически на мою территорию, меня посетило иррациональное чувство удовлетворения и жгучего интереса. В ней не было ничего, что меня так раздражало в женщинах, наигранной слабости и брезгливости. Она была настолько хорошо натренирована, что мне захотелось чуточку усложнить прохождение полосы. Но и здесь эта алая кудряшка меня уделала. Впервые в жизни я был рад проиграть, да еще и женщине. А уж когда я увидел ее торжественную улыбку здесь на земле, клянусь, чуть голову не потерял, сумасшедшая девчонка. Интересно, а в спарринге она так же хороша? У меня просто руки зачесались проверить. И без разницы как, в рукопашную, с оружием или магически... Почему-то мне казалось, что сражаться с ней будет одинаково интересно везде. И дело даже не в том, что я в конечном итоге ее, конечно, сильнее, а в том, с какой яростью и жизнью она нападает. В общем, мои мозги совсем расклеились и растеклись от восторга. Только это все ничего не меняет. Как бы я ею не восторгался, это не заставит меня довериться ей или дать ей повод доверять мне. Не мы эту войну между нашими расами начали, не нам ее и заканчивать». Поэтому я тряхнул мокрой после души головой, высушил пряди, оделся и пошел в столовую. Сегодня ужин мне казался таким долгожданным мероприятием, что я не мог дождаться, когда наконец поем. А еще где-то на задворках сознания теплилась мысль, что в столовой обязательно увижу огненную занозу. Называть ее по имени, даже в своих мыслях, особенно в своих мыслях, было как-то слишком для меня. По моему мнению, мы и так за сегодня слишком много общались. Когда я зашел в столовую, то услышал непонятный шум, стоящий среди адептов. Я равнодушно прислушался, пока наполнял свой поднос, и узнал, что в королевстве орков произошла какая-то заварушка, и их принцесса-полукровка, учащаяся у нас, вызвана была в срочном порядке к ректору. Хм, она же как раз учится в группе Дэвис, и у них должна была сейчас проходить пара. Наверняка и Мирием сейчас у Брэндона в кабинете. Не донеся свой поднос до стола, я выкинул его на первую попавшуюся горизонтальную поверхность и припустил к кабинету ректора. Уже пробежал холл, взлетел на лестницу, когда Академия сотряслась от оглушающего взрыва. Взрывной волной, смешанной с камнями и булыжниками, меня отбросило с лестницы к стене, но я успел, пока летел, перехватить по дороге парочку адептов и выкинуть их в противоположный угол. Сам закрылся ледяным щитом, но все равно ударился затылком о колонну. Быстро вскочил и оценил ситуацию. Пыль еще не до конца осела, но уже было понятно, что взрыв произошел в правом крыле здания, прямо над столовой, откуда слышались крики и визги. Центральная часть и кабинет ректора не выглядели пострадавшими. Не раздумывая ни минуты, я влетел обратно в помещение, где пара преподавателей с почти целым четвертым курсом воздушников и стражей удерживала готовый обрушиться потолок. Над возведенным защитным куполом клубился дым и почти черное пламя. Сейчас только воздушная стена защищала столовую от обрушения всего второго этажа вниз. Я окликнул старосту своего четвертого курса. Молодой вампир, Волестер Рент, как раз одной рукой держал палочку с воздушным потоком, а другой вытаскивал из потупавшего стола парочку первокурсниц. Он обернулся на меня, и я крикнул. «Прикажи парням-воздушникам рассредоточиться по периметру столовой, а девки пусть выводят пострадавших». Вампир кивнул и начал раздавать указания однокурсникам и всем, кто владеет воздушной стихией. Преподаватель водной стихии, переглянувшись со мной, побежал на кухню тушить начавшийся пожар, а я материализовал длинный ледяной кнут, и один за другим хватал раскиданных по всей столовой адептов и испуганных преподавательниц и выкидывал их в холл. В клубах дыма открылся портал, а следом показалось лицо ректора и адептки Грейс. Она вместе с женихом влетела прямо в самую гущу пламени, и они сразу начали выкидывать оттуда зареванных поварих, которых я и стража ловили в воздухе и тоже отправляли в холл. «Рэй!» – через пару минут около меня оказалась взволнованная Татьяна. «А где Мирием? Ты ее видел?» Я непонимающе уставился на ведьму. «Разве она не с вами? Она же вроде должна была арчанку привести к Брею». «Нет, она не успела!» Грейс опасливо покосилась наверх, на потолок, а меня прошиб холодный пот. «Перехвати мою магию», – приказал я ректорской невесте. «Впервые за все время добровольно открыл для нее мой источник. Она одна во всей Академии могла скопировать чужую магию, поэтому временно смогла бы заменить меня. А сам сорвался с места и понесся на второй этаж. Глупец, какой же глупец. Последняя пара уже должна была закончиться, и я был уверен, что Мирием распустила своих адептов и ушла с принцессой к ректору. Мне даже в голову не пришло, что она могла не успеть это сделать». На втором этаже бушевало неукротимое пламя с черным дымом. Не было видно даже стен коридора. Я закружил вокруг себя ледяной поток и нырнул в глубь огня. Только внутри я почувствовал его магическую природу и понял, что долго моя защита не выдержит. Волосы на голове уже начали обугливаться. Но мне не было до этого никакого дела, я пробирался вперед, практически на ощупь, находя дорогу, пока моего слуха не коснулся жалобный скулеж откуда-то из недр коридора я повернул в ту сторону и увидел съежившуюся на полу арчанку под маленьким огненным пологом она увидела меня и взвизгнула от страха спокойно это всего лишь я скомандовал ей и заменил ее уже разрушающийся купол на ледяную капсулу а потом притянул к себе так быстро и по существу купол сделала магистр дэвис да да она сказала сидеть тихо и ждать помощи всхлипнула девушка остальные адепты где то здесь нет они должны были все уйти «Где преподавательница?» «Что?» Кажется, у девки от страха совсем мозги расплавились. «Где моя ведьма?» Тряхнул я ее. «Она сказала, что их задержит!» Пролепетала Арчанка. Я вытащил из-за пояса свой единственный одноразовый артефакт переноса, настроенный на брыя, и практически не глядя, закинул туда адепку, напоследок крикнув. «Позови ректора!» А сам со всех ног побежал туда, где, по моим расчетам, должна была находиться нужная аудитория.